Голова 6. Два человека могут гнать беглеца на слух. А рущая толпа этот след благополучно потеряет. Эрик Фрэнк Рассел. Тремя днями позже мы уходили из парка, а дядя Женя с кем-то уже созванивался. Пойманное такси привезло нас практически на окраину города, где дядя велел мне ждать в машине а сам вышел, направившись в сторону детской площадки. В этой части необъятной столицы мне еще не приходилось бывать. Мне было видно, как он поздоровался с каким-то мужиком и долго что-то ему объяснял. Отсюда не было видно эмоций незнакомца, но мне почему-то показалось, что он не слишком рад нашему появлению. Но это пока только мои предположения. «Мы долго здесь будем». Подозрительно прищурился таксист. «А то мне заказ придет, нужно ехать будет. Работать нужно, а не стоять бесплатно!» Проворчал он, испытывающий, смотря на меня, в зеркало заднего вида. «Блин, и так хреново, еще и ты здесь ноешь!» Как показывает практика, с такими людьми лучше вообще не вступать ни в какой диалог, поскольку только испортишь себе настроение. Создается впечатление, что подобные индивиды специально идут работать в такси, чтобы каждому клиенту жаловаться на свою тяжелую судьбу. И совершенно неважно хочешь ты или нет слушать этот поток воспоминаний, когда рассказчик раньше имел классную машину, свой бизнес, а сейчас просто работает для души, потому что нравится общение с интересными людьми. Молча протянув ему сотку, коротко спросил, «Хватит за пять минут твоего ожидания». Купюра исчезла из моих рук, а таксист заметно расслабился, принявшись оправдываться. «Нет, ты пойми, мне несложно подождать, просто попадаются такие, ждешь и хрен знает сколько времени, а они даже не доплатят». Таксист еще что-то говорил, а я заметил, что дядя Женя возвращается. «Едем», — коротко скомандовал он, называя адрес. Обрадованный приработком мимо кассы, таксист начал выруливать со двора. «Дядь Жень, это кто?» — шепотом спросил я, но он сделал вид, что не услышал. Перив вопросительный взгляд к дядю, я приподнял бровь. «Скоро узнаешь», — улыбнулся он. «Половину проблем я тебе уже решил». И, видя, что я собираюсь что-то спросить, глазами показал, что, мол, не здесь, что потом объяснит, когда доедем. «И что это было?» Уже нормально спросил я, когда мы отпустили машину. «Что это был за мужик? И куда мы приехали?» «Это был мой очень давний старый знакомый», — соизволил, наконец, ответить дядя. «Скажем так». Он мне когда-то немного задолжал. Я попросил о помощи, и он мне не смог отказать. Интересные у тебя знакомые, если учитывать, что живешь ты во Владивостоке. — Не имей сто рублей, — назидательно произнес дядя. — Нам вроде туда, малой. — Вроде? — Ну, если это 23-й дом, то да. Выудив из кармана ключи, он приложил невзрачный брелок к кнопке домофона. Коротко пикнуло, и двери подъезда открылись. «У меня все больше и больше накапливалось вопросов, но я отложил их до конечной точки нашего путешествия – квартиры на одиннадцатом этаже, куда мы в итоге поднялись. Нашим взором предстала крохотная квартирка-студия, причем площадью намного меньше, чем моя родная однушка. Это чья?» – удивленно осматривая помещение, я отметил, что здесь давно никто не появлялся – Если верить толстому слою пыли на горизонтальных поверхностях журнального столика и низких полок с фарфоровыми фигурками. «Пока твоя, малой!» «Ну и я с тобой побуду какое-то время, не против?» Дядя подмигнул мне, с улыбкой смотря на мое удивленное лицо. «Ну, чего замер?» «И сколько это стоит?» «А, нисколько!» «Мой друг помог нам совершенно бескорыстно!» «Кстати, сегодня привезут капсулы!» А потом приедет один человечек, чтобы их настроить. Ты же не против?» А вот сейчас было вообще неожиданно. Ну как?» Моему ошеломлению не было предела. «Как ты это все сделал?» «Как сделал?» «Ну, это примерно так, как не сделал, только наоборот. Смекаешь?» Уже откровенно засмеялся он. «Давай ты пока не будешь забивать себе голову. Сейчас я схожу в магазин, а ты пока прибери здесь и включи холодильник». «Мы же не будем здесь сидеть, сухомятку!» «Подожди!» — помотал я головой, когда сказанное дядей дошло до меня. «Ты сказал капсулы? Не капсулу? Тебе-то это зачем нужно?» «Ну да! Да тоже вот думаю поиграть, а что? По твоим словам игра стоящая! Может и я денег заработаю каких! Ты же поможешь дяде на первых порах!» Включил он дурачка. «Охренеть просто! Только и смог выдавить я из себя!» Тремя днями ранее. Старое кладбище Ордена. Зона столицы. в Себя я пришел от того, что кто-то хлистал меня по щекам, скверно матерясь и грозя всевозможными карами, если этот дроу-засранец немедленно не откроет глаза. «Знаете, что я не могу понять?» Чакра встала с колена и отряхнулась. «Как можно, находясь в игре, потерять сознание? Это за гранью моего понимания». «Уметь надо!» – проворчал я и попытался подняться. Ребра прострелила, и я, охнув, снова опустился на каменную поверхность. Сука, по мне что, катком проехались? зашипел я от боли, доставая лечилку. Я хиль, сделай что-нибудь, не спи, я сдохну сейчас. Ну, если до этого времени не загнулся, то и сейчас не сдохнешь, спокойно произнес эльф, но все-таки бафнул меня. Тем более, что ты отлечиваешься сейчас в плюс, несмотря на все дебафы. «Это все зашибись! Вот только боль от этого никуда не делась!» Вяло огрызнулся я, пересчитывая глазами членов отряда. «Да все здесь! Не бурчи ты, как бабка!» Димон был сама догадливость. «В этом бою никто не слился, кроме вампира». «А кто добил?» «Я стрелой добил, пока ты нежился и отдыхал». «Угу! Тебя бы на такой курорт!» Я открыл вкладку отряда и пробежался по списку. «А добавь тебе все-таки навесили!» Гном, к сожалению, оказался прав. «Твою же мать!» Не сдержался я, когда заметил, что отведенные пять минут на воскрешение Ворувана вышли. «Просрали вампира!» «Да, он уже написал, что мы все ублюдки и козлы, кроме Чакры, которая овца. Сейчас он портанулся в Мирт, сказал, будет ждать там. Обиделся, хотя мы и объяснили ситуацию. Чакра очень хочет с ним поскорее встретиться». «Да блин, я что, виноват?» Я достал еще одно зелье восстановления и влил себя. «Держи лучше это!» – протянул мне светящийся пузырек утрамбовщик. «Обычное дебафов не снимает!» Коротко поблагодарив, использовал гноми эликсир. Буквально через несколько секунд почувствовал себя значительно лучше и даже смог подняться. «Поздравляем, Мегавайт! Вы получили 43-й уровень! Вы получили 5 очков свободных характеристик! Слава плюс 1!» Получено достижение. Экзорцист второй уровень. Вы уничтожили в составе отряда одного из рейдбоссов старого кладбища мастеров. До следующего уровня убейте еще одного рейдбосса данного инстанса. Получено одно очко категории «Алмаз». Получен титул «Убийца Сершана. Выберите параметр, который хотите навсегда повысить на 1%. Получено 3 миллиона очков опыта. 240 золотых. Часть оружия мастеров клана «Мглы». «Малый кристалл умения завеса боли. Одна штука». «Что за странный лут? Часть оружия мастеров клана Мглы? Вы слышали о таком когда-нибудь?» – поинтересовался гном. «Мы же вроде ассасина завалили. Я знаю, что это такое. Именно из таких двух частей состоят мои близнецы. И можете успокоить кровососа. Ему бы этот лут не подошел. Это для меня. Дайте только отойти. Я привяжу потом эту часть». И можем продолжить зачищать этот гадюшник. А пока нужно сделать кое-что. Открыв меню отряда, я начал копаться в настройках. Нужно было изначально это сделать. Не сглупея вампир был бы сейчас с нами. В случае гибели командира право командования переходит к Утрамбовщик, Твой Фазер, Яхиль, Чакра. Выставив очередность передачи командования, я виновато посмотрел на гнома, которому были видны все мои манипуляции со своей вкладки. «Вова, не усугубляй!» — успокоил меня он. «Ну, подумаешь, косякнул в кое то веки. Ты ж не воруван, который на каждом шагу мочит. Бывает. А он поймет, если не идиот». «Действительно, хорош рефлексировать!» — ставил Димон. «Подумаешь, запарился. Проехали!» — махнул рукой я. «Сейчас раскидаю свободные очки, приду в себя и двинем дальше». «Вот это настрой!» — хлопнул меня по плечу Димон. «Сейчас мы...» Что он хотел сказать, я так и не услышал. Перед глазами потемнело, и я снова провалился во мрак. «Активирован экстренный выход из игры». «Извини, что вот так резко, но у меня инструкции», – сухо сказал Александр, парень, которого ранее закрепил за мной Нойман. «Причем мне до сих пор было непонятно в качестве телохранителя, водителя или надсмотрщика». «Что-то случилось?» Попытался я скрыть свою нервозность, задав вопрос как можно более равнодушней. «Да, ты приводишь себя в порядок, и я отвожу назад, к тебе домой. Это указание Виталия Эдуардовича. На все про все полтора часа». Я растерянно поплелся в ванную комнату, где, сполоснув лицо и почистив зубы, привел себя в относительный порядок. Переодевшись, я забросил в сумку все свои вещи. Пока я наводил марафет, он успел снять с капсулы блок настроек, споро превентив назад ревизионную крышку на два винта. «Дома сам поставишь, когда капсулу доставит. Ничего сложного, проще, чем видеокарту установить. Или скажешь мастерам, если сам не разберешься». Его тон был далек от доброжелательного. Создавалось впечатление, будто со мной он общался через силу, и ему это крайне неприятно. Конечно, я не стал интересоваться, в чем причина. Просто постарался сделать такое же выражение лица, как у скучающего аристократа. Которому в бокале с вином попалась муха. «Эдакая муха Александр». Молча убрав протянутые мне девайс в сумку, в последний раз окинул помещение взглядом. «А когда ее доставят?» Этот вопрос меня беспокоил больше всего, поскольку я не знал, как поведут себя ребята, которых я бросил в данжи. И сейчас им не сообщить, не позвонить. Искренне надеюсь, что у них хватит ума не выйти оттуда или сунуться куда-то без меня» тем более утрамбовщик с ними и, скорее всего, поймешь, что случилось что-то из ряда вон и сможет удержать от опрометчивых действий остальных. В «Течение дня будет», – последовал ответ, и мы вышли из подъезда. В нос ударил утренний запах улицы, от которого, сидя в этом бетонном мешке, я уже успел отвыкнуть. Двор был пустым. То ли основная масса людей уже уехала на работу, то ли все только собирались. Зажмурившись от удариши в глаза солнечных лучей, Я зашагал к машине Сергея. Мое заточение наконец закончилось. Вот только что будет дальше. В тот же день. Капсулы нам доставили в тот же день. Когда только-только начинало смеркаться, в домофон позвонили. Увидев троих парней неприметной наружности, которые внесли гору коробок, заполнив пол квартиры, испытал дежавю. Совсем недавно происходило то же самое. Только техники были из New вирт прибывшие же к корпорации отношения не имели. О чем-то переговорив со старшим, дядя Женя показал, куда устанавливать, и двое сразу принялись за сборку Вирт-капсул, а третий подошел к нам. «Меня зовут Игнат». Он поправил очки на переносице, не переставая копаться в огромном планшете. «Стас сказал, что у вас какие-то затруднения. В чем именно проблема?» Прежде чем я успел открыть рот, дядя начал говорить. «Нам нужна полностью защищенная точка доступа в сеть, которую нельзя отследить. Пропускной способности должно хватать на два саркофага. Плюс дополнительная перепрошивка блока настроек самой капсулы. Нужно убрать оттуда определение местоположения. Вася, дай блок настроек свой». Я не сразу сообразил, что дядя Женя обращается ко мне. «Только зачем-то назвал Васей». Я принес запрошенное и отдал кучерявому, который с интересом его осмотрел. «Его установить?» «Ну, отсюда тоже нужно убрать геолокацию!» батан сдержанно улыбнулся. «В блоках настройки отсутствует геочип. Он вшивается только при сборке капсул. Что же до наших, то их там уже нет. Иначе доставка через нас теряла бы всякий смысл». Он снова поправил очки. Когда коробочки доставляются на адрес, а потом с них пропадает сигнал геочипа, это, согласитесь, настолько...» Он замешкался, подбирая слово. «Тупо?» – влез я. А Ботан смущенно прокашлялся. «Ну, в принципе, да. Хорошо, пока ребята соберут, я все настрою. Затем откалибруем и в добрый путь». «Отлично!» – обрадовался дядя Женя временами, наблюдая за действиями техников. «Что-то еще от нас нужно?» «Нет, все плачено — Хотя у вас есть кофе?